Не все так просто, как кажется. Казачество — это, дорогие мои, непривилегированные военно сословия, как было до ВОСА, а просто общественная организация. Чем занимаются городские казаки, которые не выезжали на побережье ни разу в жизни? Пляшут, поют, заседают, проводят шумные собрания, круги так называемые. устраивают шествия и демонстрации, в дни праздников патрулируют по своему произволу и со скрипучего разрешения УВД в общественных местах и постоянно чего-то от властей требуют. Это то самое маскарадное казачество, что вечно мечтает и шумит о былых революционных вольностях и привилегиях и громогласно обещают решить раз и навсегда Кавказскую проблему, если власти дадут ему все полномочия. Однако же эти лихие казачата, желая исключительного положения, не вполне отчетливо представляют себе, что же будут делать, коль скоро власти в один прекрасный день с большого похмелья такое положение обрушат на их буйную голову. Эти казаки от провинциальных станишников. Вечно живущий в состоянии войны отличается примерно так же, как лощеный солдат Кремлевской РПК от бойца оперативного полка, который полтора года отторчал в грязном окопе на посту прикрытия. Власти никакой они не имеют, рычагов управления и финансов тоже. Пьянствуют безбожно, живут в проголодь. а любые акции, пусть даже самые незначительные, умудряются с треском опошлять по самому последнему разряду. Летом всего года организовали демонстрацию против иноземного засилия в так называемой Чеченской Слободе, в татарском поселке. Так демонстранты по большей части оказались пьяны и, не доходя до слободы, передрались с ОМОНом. охранявшим то ли шествие от горожан, то ли горожан от шествия. Двух сержантов серьезно порубали шашками, после чего и последовало запрещение на ношение ритуально-обрядового оружия до особого распоряжения. Вот отчего потомственные пробежники, братья-бирюки, неприязненно обозвали казачий патруль дурнями. Не любили они их, и все тут. Истинными хозяевами Стародуговска, как, впрочем, и любых других российских городов, являются чиновники. Суровые ребята в камуфляже, крутые братки в Мерседесах, могущественные этнические диаспоры, олигархи, промышленные магнаты. Это, конечно, грозная сила. Не меньше, пожалуй, по степени значимости формации можно считать средние руки бизнесменов и вообще средний класс будущей России и ее социально-экономический потенциал. Но если досконально разобраться, состояние, положение и само существование всех вышеперечисленных категорий целиком и полностью зависят от прихоти трусоватого, рыхловатого пляшивого субъекта средних лет, с хронической перхотью на лацканах потертого пиджака, неспортивным животиком и жирной, усидчивой до не менее задницей. Таков внешне в общей массе наш милый российский чинуша средней руки. Распространяться не стану, на сегодняшний день имеется достаточно много литературы по данному вопросу. Но если кто не в курсе, просто поверьте на слово, царь природы в нашем бюрократическом государстве именно чиновник, а не просто человек с большой буквы. Достаточно привести статистику. Обратите внимание, наряду с тотальным сокращением вооруженных сил, ликвидацией массы госпредприятий, с неизбежным увеличением армии безработных и лавинообразным разорением сельскохозяйственных образований мы имеем следующий нонсенс: в настоящий момент личный состав корпуса российских чиновников в полтора раза превышает численность бюрократического аппарата всего СССР по состоянию на 1990 год. Вы только подумайте, нас в коммуналке было 15 республик, и тех рыхловатых плюшевых типов, что сидели в конторке и выписывали разные справки, лицензии и разрешения, нам вполне хватало. А затем мы все разбежались по индивидуальным квартирам. Следовало ожидать, с учетом численного перевеса к центру, что бюрократический аппарат сократится как минимум втрое, не правда ли? А вот жбанов вас по лысине, господа хорошие. Бюрократия – это очень выгодный бизнес. Гильдия, которая фактически правит государством, она же не сумасшедшая. Разве станет она сама себя сокращать? Ни в коем случае. Итак хозяева стародубовска напоминаю форпоста и оплота чиновники это такие царки природы, которым государство дало в безвозмездно кормление, великолепно отлаженный инструмент бюрократию. Но основополагающей целью пользователя этого инструмента да и вообще чиновничьим корреда является выжимание левых денег из любых стандартных ситуаций, которые достаточно частые и с роковой неизбежностью попадают каждый российский гражданин, желающий официально уладить свои дела с различными государственными органами. Ситуации эти преследуют человечка с момента выдачи его родичам свидетельства о его рождении до вручения потомкам справки о смерти. Все мы прекрасно знаем... что эти знаковые акты регистрации прихода новой жизни в наш мир и, напротив, ухода из оного по разного рода причинам могут затянуться на неопределенное время, посему и родичи и потомки вынуждены самую малость подмазывать отпускающего чинушу. Однако останавливаться на методологии выжимания подношений мы не станем, для наш профиль. А вернемся к ситуации в Стародубовске. Денег у казаков нету. Нище, наше казачество. Смотри выше. Помимо лозунгов, гнутых пальцев с гонором великим, до да скандала с оскорблениями, чиновный царек поиметь с казака не может ровным счетом ничего. Ты ему намек на обязательное подношение, а он тебя матом... И кулачищем в глаз. Хорошо, шашки догадались отнять. А если же вдруг случится казус, Подмажет кого-то казак, Так ведь он потом будет на каждом углу Бить себя ногой в грудь и орать, Что купил такого-то статского с потрохами. И всякий раз при встрече Грубо тыкать этому статскому. Я тебе заплатил, так что ты Шишку из себя не корчи, рот закрой и помогай, как можешь. А вот у чеченской диаспоры денег немерено. Она готова эти деньги вкладывать в любой доходный бизнес и имеет обыкновение по поводу своих вложений соблюдать конфиденциальность. Чиновник, вступивший в негласное соглашение с диаспорой, может быть уверен, что предметом до сужих сплетен, данное соглашение никогда не станет. Кроме того, в отличие от неотесанных казаков, диаспора умеет делать уважение, окружить нужного человека мнимым почетом, приятной дружественностью и дарить его поистине кавказским гостеприимством. Вот потому-то казачий рынок нашего фарпоста, как, впрочем, и все остальные предприятия частной торговли Стародубовска, под диаспорой. Внешние пропорции в норме. Ваххабистских лозунгов нету. Боевики с зелеными повязками по базару не шарахаются. Реализаторы, набранные славян, получают неплохо и стараются на совесть. Продукция оптом скупается на корню у мелких производителей, А кто желал торговать самостоятельно? Нет проблем. На тех же условиях, каковые были продиктованы братьям-бирюкам. Жаловаться, извольте, все законы соблюдены, в соответствующих надзорных и исполнительных органах все заточено, подмазано и пробито. И завершающий штрих всего этого маразма и Верхний череп в апофеозе войны. Казачий патруль по охране общественного порядка на рыночной площади. Чего они тут ходят, спрашивается. Скажу, только не падайте в обморок. В городе-то прекрасно знают, чей рынок. Поэтому местные нацболы иногда балуют. Могут наскочить, палатки раскидать, попинать какого-нибудь чернявого на скорую руку. Вот казачки и следят, чтобы беспорядков не было».